Бюро контроля печати напомнило Мачьевскому редакцию «Курьера», которую он посетил два дня назад. Там было также холодно, пахло типографской краской и библиотечной пылью. На четырех столах высились стопки газет, бумаг и книг. Судя по названиям и объемам, там было все, от путеводителей и научных трактатов до сентиментальных романов и томиков поэзии. У окна за пятым, самым маленьким столом, сидел молодой блондин в очках и черном костюме, словно после работы собирался на похороны. Только вот Ежика, насколько помнил Зыга, должны были хоронить лишь через два дня. — Младший комиссар Мачаевский, — представился Зыга, — я предупреждал по телефону. — Прошу вас. Чиновник встал и немного раздвинул бумаги на соседнем столе. К сожалению, я еще не нашел номер, который вы просили. — Извините, но я здесь недавно, а коллега Ежик, вы понимаете? — Понимаю. Младший комиссар сел, положив шляпу на стопку книг у подоконника. заглянув в блокнот. — Пан референт Ян Стольчик? — Младший референт, — уточнил чиновник. Зыга посмотрел на его улыбающееся, добродушное лицо. Он, правда, не видел до сих пор ни одного живого цензора. Однако этот скорее ассоциировался у него с учителем, а не с душителем свободы слова, как написал когда-то Закшевский в своей коммунистической газетенке. Хотя с точки зрения староства покрывание белыми пятнами газетных столбцов и конфискация неблагонадежных книг, вероятно, не сильно отличалось от исправления ляпов вроде «Черепаха» или «Пелсуцкий» красными учительскими чернилами. «Ищите спокойно, я подожду», — кивнул Мачьевский. «Ах да, минутку. За каким столом сидел пан Ежик?» За этим цензор перешел в угол помещения. На его лице мелькнул деревенский суеверный страх, как будто в этом закутке водились привидения. «Могу я его осмотреть?» — Пожалуйста, пан комиссар, но вы ничего не найдете. Нам нельзя ничего приносить из дома. И выносить, разумеется, тоже. — Разумеется. Мачьевский принялся открывать ящики и просматривать бумаги. — А нет ли у вас каких-нибудь подозрений? — спросил он молодого цензора, слонившегося над нижней полкой массивного стеллажа рядом со входом. — Ну, так это известно. Стольщик выпрямился. — Коммунистическая банда? выпалил он. Узыги уже вертелся на языке вопрос, не вычитал ли это чиновник в не слишком благонадежном голосе, но он с суровым видом произнес. Следствие продолжается, и, как видите, мы повысили бдительность. А так, между нами, не было ли у кого-нибудь из ваших коллег конфликтов с убитым? Он многозначительно замолчал. — Вы так думаете? — Цензор протер очки. — Никогда известно где могут быть их агенты, — шепнул Мачиевский. — Справедливо, — поддакнул стольчик С агентами Москвы? — Вот, пожалуйста. Он протянул младшему комиссару свернутый в рулон лист еще не разрезанной газеты. — Спасибо. Зыга глянул на первую полосу. Увидел знакомое фото Ахейца, но на сей раз обрамленное текстом на весь разворот. — А знаете, есть еще одна деталь, — начал он небрежным тоном. — Вы не помните, в день смерти у пана Ежика были на руке часы? — Часы? Молодой чиновник почесал затылок совсем как школьник, которого неожиданно вызвали к доске. — А, с часами коллеги Ежика это была мелкая конторская склока. В прошлый вторник Нет, в среду. Он заявил, что его обокрали, и даже обвинял нашего сторожа, что, может, тот нашел на умывальнике в туалете и не отдал. А в понедельник, то есть в день смерти, поправился стольчик у него действительно были часы. «Обокрали», — задумался мочаевский А жене он говорил, что отнес к часовщику. «Может, забыл?» — пожал плечами чиновник. — А вы бы забыли? — спросил сыщик. — Я — нет, — поспешно согласился стольчик, невольно озираясь по сторонам, хотя кроме них двоих в комнате никого не было. Но, может, мне и не следует так говорить о покойном? Однако последнее время пан Ежик был какой-то сам не свой, такой дерганный. Я думаю, у него были финансовые проблемы. — А откуда такой вывод? — Младший комиссар посмотрел на собеседника внимательнее. «Потому что я слышал от коллег о его жене. Похоже, она не очень-то знает счет деньгам. И я так думаю, хотя это только мое личное мнение, снова испугался он, когда мочаевский доброжелательно кивнул, он вздохнул и закончил. Я думаю, что эти часы он заложил в ломбарде, но не хотел признаваться». Зыга истинный испытующе посмотрел на младшего референта одним словом, пан Ежик имел проблемы и склонность к мелким конторским склокам. — но цензором он был идеальным и я многому у него научился заявил с каменным лицом стольчик но «Ну, разумеется потому-то я и веду расследование лично столь же серьезно ответил мочаевский прошу прощения что оторвал вас от работы впрочем, и у меня ее немало. Он указал на газету, которую держал в руке, после чего устроился за столом ежика. Зыга не был медиумом, чтобы почувствовать, о чем думал работавший тут до недавнего времени человек. Однако он хорошо знал этот тип мелкого быдла, который боится жены, стыдится коллег, а сторожа ругает последними словами. Младший комиссар не сомневался, что цензор, подобострастно, с любезной улыбочкой, принял взятку, всем своим видом показывая, целую ручки, а потом помчался в бордель демонстрировать мужественность. Мачиевский вытащил блокнот и начал читать изъятую статью. «Колониальная благотворительность. Любленцам бусинки, а золото в карман». Читателям приключенческой литературы известен способ, каким торгуют с дикарями. Сколько героев наших любимых книг в обмен на горсть бусинок или несколько локтей ситца одаривали драгоценной слоновой костью или же другими ценными товарами. Давно оказывается, что подобные операции можно проводить не только в Африке, Латинской Америке, на Мадагаскаре или в деревушках наших кресов. Примечание. Крессы. От польского «крес» — граница, конец, край. Польское название территорий нынешних Западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Польши. Конец примечания. Люблин, правду сказать, не поселение дикарей. Но и здесь, при определенной доле коварства, можно вести подобные дела. Мы не раз с радостью и удовлетворением сообщали о прогрессе в реставрационных работах часовни в замке, бесценном памятнике эпохи Средневековья. Конечно же, мы хвалили за это наше староство, что тем более знаменательно, поскольку такое случается на наших страницах нечасто. Но выяснилось, что всех нас провели. Зыга не сомневался, что текст, подписанный «Редакция», вышел из-под пера Биндера. Он узнавал этот примитивный, язвительный стиль, не лишенный, однако, оригинальных метафор. Быстро пробежав взглядом два следующих, не слишком новаторских абзаца, он дошел до сути. Как нам стало известно из хорошо информированных источников, даже руководящий работами профессор Ахец, не имел полного представления о сокровищах, которые скрывает, а может, надо сказать, скрывал замковый холм. Столь значительный факт, как для польской науки, так и для общественности нашего города был тщательно скрыт. Причина такого положения вещей может быть только одна. Итак, осуществляющий надзор пан староста и щедрый жертвователь, то есть товарищество промышленников, все находки решили оставить себе. Исторические фрески сорвать со стен не удалось, и, вероятно, только по этой причине они останутся на своем месте. Биндер еще малость поплевался ядом, а под конец пообещал верным читателям газеты, что этого дела так не оставят и будет незамедлительно информировать о новых фактах. Под удаленной цензором статьей было написано от руки красными чернилами. Оскорбляет авторитет и достоинство государственных и тюремных властей. Подрывная пропаганда. Ежик. Зыга еще раз пробежал взглядом статью и, заскрежетав зубами, начал переписывать ее в блокнот. Через пару минут его нервозность прошла а тупая работа очистила сознание почти как у буддийского монаха, который целыми днями вращает молитвенную мельницу. Замечание цензора казалось Мачиевскому все более подозрительным. Если, по мнению Ежика, Биндер наступил на мозоль властям, то почему не были изъяты только абзацы, откровенно атакующие староство? Какой интерес цензуре, покрывать даже мнимые махинации товарищества промышленников. На то существует гражданский суд, а не староство. Если же чиновник проявил столь далеко идущее рвение, рискнул обжалованием в суде, ясно, что сделал он это почему-то распоряжению Ну и почему сам Биндер стал давать залп из всех орудий? Ведь он знал важнейшую, самими же журналистами, придуманную статью 107-ю, предписание в законе о прессе. Цензор реагирует на шок. К неприятной информации его следует готовить постепенно. Редактору голоса надо было начать с аллюзий и намеков, а не выдавать сразу текст, который, как он должен был знать, в газете не появится. А следовательно, кто-то заверил его, что несмотря ни на что, текст будет напечатан. Кто мог быть таким умным? Далее в статье упоминался совершенно невинно профессор Ахиц, зато о банке Гольдера не было ни слова. Если оба они составляли хорошо информированные источники, то почему один остался в тени, а другой всплыл? Если бы речь шла о другом журналисте, Это можно было бы счесть проявлением бездарности, но не в случае Биндера, он-то тертый калач. Мачиевский уже не сомневался, что непристойная фреска в клозете была столь же непререкаемым знамением, как неопалимая купина. Ахиец играл Биндером и Ежиком. Только во что? — Прошу прощения, — прервал его размышление голос чиновника. Если вам что-нибудь понадобится, я через минутку вернусь. — Да, — почти прокричал Зыга, — только одно. — Могу я позвонить в комиссариат? — Конечно, пожалуйста. Выход на город через 0-1. Когда дверь за молодым цензором закрылась, Мачиевский велел Крафту отправить кого-нибудь в ломбарды в районе Краковского предместия. Да, речь идет об этой золотой омеге Ежика. Не была ли она заложена на прошлой неделе и выкуплена обратно, самое позднее, в понедельник? Он нажал на рычаг аппарата, после чего тут же набрал следующий номер. Прикрыл рот не слишком чистым платком и ждал до тех пор, пока кто-то не взял трубку. — Голденбанк ин Люблин, — пролаял он басом. — Гутентак, Франц Мюллер aus Deutsche Bank... In am hier. Как и предвидел следователь, любезный чиновник на том конце провода на сей раз был рад помочь. — Гутен так, херр Мюллер, — ответил он на неплохом немецком. — Чем могу служить? — Я бы хотел поговорить с господином председателем Липовским. — Натюрлих, херр Мюллер. — Ай, момент, бите. Что-то в трубке затрещало и минуту спустя младший комиссар услышал другой голос, также дышавший заученной любезностью. — Гутен так, Хенрик Липовский хилл. — Добрый день, пан председатель, — сказал Зыга по-польски. — Говорит младший комиссар Мачаевский, начальник следственного отдела. — Прошу вас простить нету невинную шалость, однако боюсь, что нам непременно надо поговорить. В вашей конторе через четверть часа. Председатель Гольдер Липовский был энергичным, интересным мужчиной лет под сорок. Зыга пожалел, что не взял с собой зельного. Ему было бы полезно посмотреть, как должен смотреться костюм безупречного покроя. Даже когда банкир сидел с выражением лица столь же безупречным, как и его одеяние, на костюме не появлялись ни пузыри, ни лишние складки. Лишь в глазах председателя считалась готовность отразить атаку, хотя по телефону Мачиевский почувствовал, что трюк с Хэром Мюллером его скорее развеселил, чем разозлил. «К делу. Чем я могу помочь полиции? Неужели появились фальшивые марки?» — спросил Липовский, указывая на кресло напротив массивного дубового стола. Ничто не выдавало в нем еврейского происхождения. Он держался и говорил, как поляк. «А как ваши успехи в плавании, пан председатель?» «Успехи в плавании?» Банкир уже не скрывал веселья. «Теперь я вспомнил. Зыгмунд Мачаевский. Первое место округа в полутяжелом весе в 1925-м». «В 1924-м. И, как видите, пан председатель, сейчас вес уже скорее тяжелый». Зыга небрежно похлопал себя по животу будьте добры простить мне мое вторжение но во первых это визит неофициальный а во вторых ради вашего блага неужели мне что то угрожает мощевский закусил губу этот вопрос липовского произнес таким же незначащим тоном какого придерживался сначала беседы однако что то в нем прозвучало фальшивое возможно это слишком мало, чтобы счесть успехом, тем не менее, если бы какой-то медиум проник в разум председателя, он наверняка обнаружил бы там возмущение того спокойствия, которое Липовский выказывал наружно. Как раз это я и хотел бы выяснить. Зыга вытащил блокнот. Ему требовался предлог, чтобы держать что-нибудь в руках, если уж, Он не мог закурить папиросу. В кабинете не чувствовался запаха табака и пепельницы тоже нигде видно не было. Однако начнем с голых фактов. Во-первых, незадолго до смерти редактора Биндера вы встречались с ним втайне здесь, у вашего банка, в вашей машине. Вас видели. Во-вторых, во встрече, кроме убитого и вас, Принимал участие еще один мужчина. В-третьих, вы не объявились, когда пресса сообщила об убийстве и начале расследования. В-четвертых, когда я вам звонил, вы не захотели разговаривать. Как вы, пан председатель, мне это объясните? Пан комиссар, я тут работаю и действительно не могу. Но для какого-то Мюллера из Дойче Банка могли... Или Геру Мюллеру было назначено?» Саркастически улыбнулся Мачиевский. «Ладно, скажем, что с моим в четвертых вы определились. А что с предыдущими пунктами?» «Хороший из вас боксер», — ответил улыбкой Липовский. «Четыре коротких и отскок». «Но что я могу сказать? Вы меня не нокаутировали. Выпейте что-нибудь?» «Спасибо, я на службе. Итак?» «А говорили, что пришли неофициально». Поймал его на слове председатель. Зыга понял, что на самом деле до нокаута было куда дальше, чем он рассчитывал, переступая порог банкирского дома. «Пожалуйста, маленькую чашечку кофе». Он подождал, пока Липовский передаст это секретарше, и продолжил уже более лисьим тоном. «Пан председатель, вы, безусловно, должны явиться в полицию» потому что это ваша с Биндером встреча может оказаться важной для следствия. Есть, однако, еще кое-что. У меня имеются основания полагать, что это убийство может быть не последним. У вас жена, дети, такой замечательный банк. Вы мне угрожаете? Напротив, добавлю, что пока только я один знаю, что вы виделись с Биндером. Сколько? спросил по-деловому Липовский. — Все. Зыга перегнулся через стол. — Всю правду. — Пожалуй, мы не достигнем соглашения, — покачал головой председатель. — Вы совершенно не деловой человек. Это прозвучало для Мачаевского очень по-еврейски. Во всяком случае, так, как понимали еврейство люди с вывихнутыми патриотизмом мозгами типа гаятся. Однако Зыга знал, что в определенных вопросах национальность не имеет никакого значения. На это четко указывал опыт американской полиции. Там итальянские, ирландские, еврейские, а заодно и польские гангстеры разделили районы и всю страну на собственные сферы влияния, делая одно и то же и используя аналогичные аргументы. А в числе ключевых слов – были «интерес», «гешефт» или «бизнес». «Вы меня простите, пан младший комиссар, но я не могу выпить с вами кофе». Липовский встал и застегнул верхнюю пуговицу своего серого пиджака. «Я вам говорю, как спортсмен спортсмену». Зыга без особой надежды воспользовался последним приемом, который пришел ему в голову. «Вы действительно знаете, что делаете?» — Ну, так я отвечу вам, как спортсмен спортсмену. У меня жена, дети и замечательный банк, как вы сами отметили. Именно поэтому я делаю то, что делаю. Я ценю ваши боксерские достижения, но если вы придете официально, извините, я вообще не стану с вами разговаривать. Для этого у меня есть адвокат. Выходя, Мачиевский столкнулся в дверях с секретаршей. Он заметил, что и личных помощниц председатель Липовский выбирал сознанием знанием дела. Фигура у нее была даже лучше, чем у его веселой медсестры Ружи, хоть платье с заниженной талией, несколько старомодное, ее явно уплощало. Секретарша несла под нос с двумя чашечками дымящегося ароматного кофе. Зыга не удержался, взял одну и отпил глоток. — Даже без сахара превосходно, пан председатель, — похвалил он. «Приятно было познакомиться», — ответил с официальным поклоном Липовский и поднял телефонную трубку в знак окончательного завершения аудиенции. Тем не менее, прощайте.